В город ежедневно попадают бизнесмены и политики, продырявленные из пистолета с глушителем или взорванные мины ловушкой. Единственная проблема – этот человек проживает в своей комнате не один. Однако немного мозговых упражнений можно придумать выход из ситуации. Киллер потер руки, предвкушая неизбежную встречу с объектом. Интересно, как все пройдет. Станет ли он сопротивляться или отдастся судьбе с покорностью авцы?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 Только вот прозвище «Ангел смерти» ему совсем не нравится. Банально. Но стоит ли ожидать проявления фантазии от журналистов? Джеку-потрошителю пришлось самому придумывать себе псевдоним, прислав письмо в газету. Теперь понятно почему. Заполненное слоями косметики лицо женщины, растиражированное в миллионах изображений по всему миру, смотрел на него с фотографии с постановочной улыбкой. Да уж, эта певица была известна задолго до того, как на свет появились бабушка и дедушка Мэрилин Монро.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 Положив коробку на тумбочку, киллер вытянулся на кровати, закрыв глаза, и положил руки под затылок. Он лежал без движения, не поднимая век минут сорок. Со стороны по его равномерному дыханию можно было подумать, что он уснул. Но он не спал.